Часть 4. На следующее утро девочка проснулась, когда в ее комнату явилась молодая горничная, разжечь огонь в камине. Стоя на коленях на ковре перед камином, она шумом выгребала золу Мэри лежала и несколько минут наблюдала за нею, а затем стала рассматривать комнату. Девочке никогда не приходилось видеть подобные комнаты. Она показалась ей странной и И мрачный. Стены были обтянуты материей, с вышитыми на ней картинами, изображающими различные жанровые сцены. Под деревьями гуляли причудливо одетые люди, а вдали виднелись башенки замка. Тут же были охотники верхом на лошадях, собаки. Мэри, казалось, будто она сама находится с ними в лесу. Из большого окна виднелось огромное пространство земли без единого деревца, напоминающее бесконечное, мрачное, красноватое море. — Что это? — спросила девочка, указывая пальцем в окно. Молодая горничная, которую звали Мартой, поднялась с колен, подошла к мэри и, тоже показывая пальцем в окно, спросила. — Вот это? — Да. — Это вересковая степь. С добродушной усмешкой пояснила девушка. «Она тебе нравится?» «Нет», — ответила Мэри. «Я ненавижу ее». «Это потому, что ты не привыкла к ней», — сказала Марта, снова возвращаясь к камину. «Тебе она кажется слишком большой и голой, но ты ее полюбишь». «А вы любите?» «О да, люблю», — весело ответила Марта, продолжая чистить решетку камина. Я очень люблю ее. Она вовсе не голая и вся покрытая душистыми растениями. Она прекрасна весной и летом, когда цветут дикий терн, дрок и вереск, которые пахнут медом. В степи столько свежего воздуха, небо кажется таким высоким, а пчелы и жаворонки наполняют ее гудением и песнями. О, ни за что не желала бы я жить вдали от вересковой степи». Мэри слушала девушку с серьезным озадаченным видом. Туземцы-слуги, к которым девочка привыкла в Индии, совсем не были похожи на эту служанку. Те были рабски покорны и не осмеливались разговаривать со своими господами так просто, как это. Они низко кланялись и величали господ покровителями бедняков и тому подобными именами. Индусским слугам только приказывали — Они просили их сделать то или другое. Никто и никогда не просил и не благодарил их. Когда Мэри сердилась, она всегда била свою няню по лицу. Девочка немного смутилась, когда представила себе, что ударит за что-нибудь эту новую няню, Марту. Она ведь так не похожа на старую няньку. Марта была здоровой, свежей, розовощокой девушкой с веселым добродушным лицом. И она так смело и непринужденно держала себя с барышней, что мысль о побоях немедленно исчезла из головы Мэри. Все-таки она еще не сдавалась. «Вы странная служанка», — надменно произнесла Мэри со своих подушек. Марта села на корточки со щеткой в руке и засмеялась, по-видимому, нисколько не обидевшись. «О, я это знаю», — сказала она. Если бы в мисс приехала какая-нибудь важная барыня, то меня не взяли бы даже младшей служанкой. Меня наняли бы, пожалуй, судомойкой, но никогда не пустили бы наверх. Я слишком простая и говорю почти всегда по-йоркширски, а не по-вашему. Только это странный дом, хотя он и такой великолепный. Кажется, тут нет ни хозяина, ни хозяйки, за исключением мистера Питчера и мисс медлок Мистер Крэвен, когда бывает дома, не желает, чтобы его беспокоили, но его почти никогда нет в замке. Мисс медлок дала мне место по своей доброте. Она сказала мне, что никогда не могла бы сделать этого, будь мисс Элдсуэт похож на другие важные дома. «Вы будете моей служанкой?» спросила Мэри все тем же надменным и повелительным тоном. Марта снова начала тереть решетку камина. «Я служанка мисс Мэдлок», сказала она, помолчав а она служит у мистера кривена Я буду исполнять обязанности горничной здесь, наверху, и немного прислуживать вам, но вы не нуждаетесь в большом присмотре. «Кто будет меня одевать?» — осведомилась Мэри. Марта снова села на корточки и вытращила глаза. Ее изумление было так велико, что она невольно опять заговорила по-йоркширски. «Разве ты не умеешь одеваться сама?» «Что вы говорите?» «Я не понимаю вашего языка», — пробормотала девочка. «Ах, я забыла», — спохватилась Марта. «Мисс Мыдла говорила, что ты не поймешь меня. Я хочу сказать, разве ты не сама одеваешься?» «Нет», — с негодованием вырвалась у мэри. «За всю свою жизнь я никогда не делала этого. Меня одевала моя няня». «Прекрасно», — сказала Марта, по-видимому, совсем не подозревая, что говорит дерзко. Но настала пора и тебе научиться. Раньше ты, конечно, не могла, но теперь тебе будет полезно самой присмотреть за собой. Моя мать всегда говорит, что она не может понять, как это дети важных господ не делаются настоящими дураками с няньками, которые их моют, одевают и водят гулять, будто они куклы. «В Индии это не так», — с презрением отозвалась Мэри. «Там совсем не так». Девочка едва сдерживала свой гнев. Однако Марта нисколько не смутилась. «О, я по тебе вижу, что там не так, как здесь», сказала она с сочувствием. «Я думаю, впрочем, это происходит от того, что там вместо порядочных белых людей только одни чернокожие. Когда я услышала, что ты приедешь из Индии, я подумала, что и ты тоже чернокожая». Разъярённая Мэри села на кровати. «Что?» проговорила она. «Что? Вы считали меня туземкой? Вы? Вы свинья!» Марта посмотрела на девочку и вспылила. «Что такое? Что ты сказала?» «А еще барышня!» — прибавила она с упреком. «Ты не должна так злиться и брониться. Я ведь ничего не сказала дурного о чернокожих. Напротив, я слышала, что они очень хорошие, набожные люди». И читала, что чернокожие наши ближние, как и все люди. Я никогда только не видела чернокожего, а мне этого очень хотелось. Когда я пришла разжечь камин сегодня утром, я прокралась к твоей постели и осторожно открыла одеяло, чтобы посмотреть на индусскую девочку. А там, вместо чернокожей, лежала ты. прибавил девушка с разочарованием. Оказалось, что ты нисколько не чернее меня, только лицо у тебя желтое мэри не пыталась даже обуздать свой гнев. «Вы считали меня туземкой? Вы посмели! Вы ничего не знаете о них! Это не люди, это слуги, которые должны преклоняться перед белыми! Вы ничего не знаете об Индии! Вы вообще ничего не знаете!» Девочка была страшно раздражена и в то же время чувствовала себя совершенно обескураженной при виде простодушного удивления Марты. Кроме того, она вдруг почувствовала себя такой одинокой и оторванной от всех тех, кого она понимала и кто понимал ее, что, бросившись лицом в подушки, неудержимо разрыдалась. Мэри рыдала так безутешно, что добродушная Марта от души пожалела девочку. Она подошла к постели и наклонилась над ребенком. «Ну-ну!» «Не плачь так горько», — говорила она Мэри. «Я ведь не знала, что ты рассердишься. Я и вправду ничего не знаю. Ты верно сказала. Ну, простите меня, барышня, перестаньте плакать». Было что-то успокаивающее и дружеское в ее странном йоркширском наречии и грубоватой манере. И это хорошо подействовало на Мэри. Мало-помалу девочка перестала плакать и успокоилась. Марта вздохнула с облегчением. «Теперь тебе пора вставать», — сказала она. «Мисс Мэдлок велела мне подавать тебе завтрак, чай и обед в соседней комнате. Это твоя детская. Я помогу даже тебе одеться, если ты поднимешься с постели. Ты, пожалуй, сама не застегнешь пуговицы, которые пришиты сзади». Наконец Мэри решила подняться. платье вынутые Мартой из шкафа, были не те, которые составляли ее гардероб, привезенные из Индии. «Это не мои платья», — — заметила она. — Мои черные. Девочка взглянула на платье из плотной белой шерстяной материи и прибавила с холодным одобрением. — Оно красивее моих. — Ты должна надеть его, — сказала Марта. Мистер кревен сказал, «Я не хочу, чтобы в доме был ребенок, одетый в черное, который бродил бы, словно заблудшая душа. Это сделает дом еще печальнее. Оденьте ее в цветное». Моя мать отлично поняла, что он хотел этим сказать. Мать всегда знает, что думают другие. Она сама не любит чёрного».